Пуришкевич остался без аудитории, но это его не смутило. «А теперь, голубчики, попрошу перенести тело внутрь!» Слуги послушно потащили тело Распутина к открытой дверце в подвал. Пуришкевич командовал ими, но до тела не дотрагивался. Распутин лежал на лестничной площадке, откуда вели ступеньки вниз, в подвал, где его убивали, и наверх в кабинет. Там горела верхняя лампа, и Юсупов, подошедший к телу, смог разглядеть, как зверски был убит временщик. Лицо было обезображено многими ударами. Но вдруг Юсупов увидел, как вновь дрогнуло веко старца. Это уже случалось не раз за ту ночь, и никогда Юсупов не сможет точно сказать, что это случилось на самом деле или было плодом его взболтанного воображения. Но Юсупов окончательно сорвался с катушек. Неожиданно для самого себя он кинулся к трупу и принялся бить его резиновой дубинкой, ударять сапогами, и притом вопил. Матерился, как извозчик, а слуги, которые только что принесли труп и не успели уйти, и Василий Иванович с Пуришкевичем, стоявшие выше напролет, замерли от невероятного ужаса этой сцены. Любопытно, что впоследствии все участники этого злодейства написали мемуары. И во всех мемуарах сцена избиения трупа стала как бы кульминацией этой ночи. «Я ринулся на труп и начал избивать его резиновой палкой. В бешенстве и остервенении я бил, куда попало. Все божеские и человеческие законы в эту минуту были попраны», — признавался князь. Ему вторил Пуришкевич. Он не мог поверить в то, что Распутин уже мертвое тело, и, подбежав к нему, стал изо всей силы бить его двухфунтовой резиной по виску, с каким-то диким истервенением и в совершенно неестественном возбуждении. Я, стоявший наверху у перил лестницы, в первое мгновение ничего не понял и оторопел, тем более, что и к моему величайшему изумлению, Распутин даже теперь еще подавал признаки жизни. Перевернутый лицом вверх, он храпел, у него закатился зрачок правого глаза, но я пришел в себя и крикнул слугам скорее оттащить Юсупова от убитого. «Ибо он может забрызгать кровью и себя», И все вокруг, и в случае обыска следственная власть, даже без полицейских собак, по следам крови раскроет дело. Слуги повиновались, но им стоило чрезвычайных усилий оттянуть Юсупова, который как бы механически, но со стервенением все более возраставшим колотил Распутина по виску. Наконец его оттащили». На него было страшно смотреть, до такой степени ужасен был его вид, с блуждающим взглядом, с подергивающимся лицом и бессмысленно повторяющим «Феликс, Феликс, Феликс». Под монотонное бормотание рехнувшегося Юсупова Порешкевич велел слугам принести материи, чтобы обернуть труп и связать его. Юсупов потерял сознание. Вернувшийся на автолазаверт осмотрел его и сказал, что теперь князь будет спать. Пуришкевич велел ему подсобить слугам и втащить труп Распутина в крытое авто Дмитрия Павловича, но тут Лазаверту стало плохо, он отбежал в сторону, и его вырвало на снег. В перерыве между спазмами он сказал Пуришкевичу, что виновата его комплекция. Дмитрий Павлович сам сел за руль, они со штабс-капитаном и управились, скинув труп в полынью с Петровского моста.